Егор Мамины похороны я помню плохо К тому моменту я уже плотно сидел на этом дерьме И, разумеется, вовсе не считал себя наркоманом Потому что жрал еще и адырол Я, кажется, забывал моргать Глаза резало от сухости Во рту тоже словно разлив нефти Язык прилипал к небу. Я без конца пил воду, но это не помогало. Чужие голоса долетали до меня с задержкой. Я как будто смотрел фильм, в котором был рассинхрон между звуком и картинкой. Плюс сами по себе люди отбрасывали странные изометрические тени не только в пространстве, но и времени. Тени просто не поспевали за людьми, так же, как звук не поспевал за картинкой. И при движении они создавали эти странные шлейфы из самих себя. Словно какие-то полупрозрачные призраки, преследующие людей. Ошибки прошлого или вроде того. «Ты в порядке?» — спросил Петро. «Совсем хреново выглядишь». Вспотел весь. и Я посмотрел на него. Губы его не двигались. Но голос я все еще слышал. Голос дрожал от статических шумов. Мое среднее ухо очень плохо реагирует на вещества. Мне стоило бы испытать стыд из-за того, что я обдолбанно явился на похороны. Но наркотик словно срезал связи между нервными окончаниями в груди и в мозге. Никаких чувств, только равнодушие. Мне было наплевать на все. Я знал, что если буду трезв, мне будет больно. А я не хотел испытывать боль. И потому смотрел на кладбище сквозь мутную линзу опиоидного остранения. Это была моя самозащита. Когда все закончилось, каждый из нас бросил горсть с земли на крышку гроба. Я так плохо владел собой, что чуть не свалился в могилу. Мы шли к машине, и мне пришло сообщение. Макгуффин. Тут жесть какая-то. Колин Ленни. Три вопросительных знака. Макгуффин. Мы запустили кусто, искали следы голявки на этого. Но кто-то стирает данные о нем. Прямо у нас под носом. Пустые логи. Почту его снесли, а потом пришли какие-то чмошники в костюмах. Поговорили с Личом, и он сказал вырубить кусто. Колин Ленни. Три вопросительных знака. Макгуфин. Приезжай, короче. Я вернулся домой и проспал восемнадцать часов. Проснулся от того, что начал задыхаться. Губы и ноздри забиты высохшими соплями. Во рту омерзительный медицинский привкус гидрохлорида. Один из самых неприятных побочных эффектов. Глаза горят так, словно я всю ночь неотрывно смотрел на сварку. Я принял контрастный душ, прополоскал рот листерином. Разжевал таблетку адерола и отправился на работу. Ребята тихо поздоровались со мной. Они сидели по углам, словно запуганные, и даже не смотрели на меня. В другой ситуации я бы разозлился, но сейчас мне было все равно. Я включил комп и начал настраивать Кусто, вводить данные для поиска убийцы, точнее, его следов в сети. И вот тут начались странности. Костя был прав. Кто-то заметал их. Следы. Я хотел начать углубленный поиск, но на экране выскочила надпись «Доступ ограничен». Какого хрена? Я поднялся в кабинет к Ивану Ильичу. Он был у себя, говорил по телефону, но тут же положил трубку, когда я вошел. Начал выражать соболезнования, но я перебил его. Что происходит? В ответ что-то невнятное. Все это ради твоего блага, ты сейчас раздавлен, ты обозлен, тебе надо отдохнуть, проветриться. Я уже проветрился, сказал я и вдруг понял, что кричу во всю глотку. Откройте доступ! Я не могу. сказал Иван Ильич. И снова поток оправданий, обтекаемых формулировок. «У тебя паранойя?» — говорил он. «Угомонись. Я дам тебе полный доступ к кусту, но сначала приведи себя в порядок. Ты себя в зеркало видел? Выглядишь как наркоман». Вот тут я вздрогнул от неожиданности. Это он просто как бы между делом сказал? Или на что-то намекает? Кроме того, расследовать преступление — не твоя работа. Этим уже заняты компетентные органы. «Да? Это они стирают данные о Галявкине и его переписку из сети?» «Что? Стирают? Что ты...» Он вздохнул, снял очки, начал массировать переносицу. Его голова и без того по форме напоминавшее яйцо сегодня, казалось, вытянулась еще сильнее. «Или это у меня зрение барахлит опять?» «Слушай, блин, мне и так тяжело. Я тут стараюсь всю эту хреновину на плаву удержать. Давай ты не будешь капать мне на мозги хотя бы сейчас, а?» «Пару дней». Показал два пальца. Вот так. зи Словно пытался сказать «Мир, бро». «Я прошу всего пару дней, Егор». «В конце концов, я не могу открыть тебе доступ к Усто просто потому, что искать преступников — это не твоя чертова работа. Ты не можешь заниматься этим». «Это еще почему?» «Потому что, блять Он все еще показывал два пальца. Словно забыл, что надо опустить руку. «Конфликт интересов. Слышал такое выражение? Вот у тебя сейчас именно он. Даю тебе отгул два дня. Отдохни, посмотри сериалы, почитай книжки, проветри голову. Напейся, сделай хоть что-нибудь, отвлекись. А потом вернешься, и мы обо всем поговорим». Я вернулся домой и пару часов просто неподвижно сидел в кресле, смотрел в стену, словно впал в состояние фуги. Потянулся к телефону, хотел позвонить тебе, Петро, но так и не смог. Меня заклинило. Я все еще не мог поверить, что мамы больше нет. Я чувствовал не пустоту, нет. Мне было больно. По-настоящему, повсюду. И боль была не только в теле, но и в вне его. В углах, в тенях, в обоях, в шторах. Бежала по проводам, по трубам, гудела в радиаторе и к конденсатам оседала на оконных стеклах. Боль адская, зубная, ноющая, отдающая в грудь, в солнечное сплетение, в ногти на ногах, корни волос, костный мозг. Вся комната словно газом наполнялась моей болью и тоской. И потолок. Он пульсировал. Или скорее дышал, вздувался и опадал, как белая пористая легкая. Я помню, как умирала бабушка. Я был тогда ребенком, и помню, как я плакал от того, что близкий человек ушел от нас. Но это, то, что накатывало на меня теперь мысль об убийстве мамы, оно было сильнее. Тоска, усиленная злостью. Словно лампочка в голове, в которую пустили такое напряжение, что нить накаливания лопнула, и осколки ее застряли где-то там, внутри, в мозге. Я больше не мог, понимаешь? Я взял нож и отковырял половицу в углу комнаты. Здесь я хранил запасы. И да, я снова снюхал дорожку. У меня было оправдание. Я должен был как-то остановить эти потоки боли, идущие по позвоночнику и бьющие в ствол мозга. Если бы я не сделал этого, я бы разбил себе голову об стену. Серьезно. Потому что больше не мог. Я несколько раз порывался позвонить тебе, Петро. Но так и не смог. Прости. Не знаю, просто... Просто... Я просто не смог бы пережить этот твой взгляд. Да, да, ты прекрасно знаешь, о чем я. Это твой осуждающий взгляд. Взгляд разочарованного старшего брата. Я помню, как ты посмотрел на меня, когда я рассказал, что работаю в компании и занимаюсь разработкой ИИ. Ты посмотрел так, словно я признался, что снимаюсь в порно, где перед камерой трахаю мертвых животных. И после, каждый раз, когда я тянулся к телефону, чтобы набрать тебя и попросить о помощи, я вспоминал твое лицо, твои глаза и думал, нет, лучше сдохну, прости меня. Морфин почти сразу притупил боль. Рассеял ее, выгнал из комнаты, из проводов, обоев, стекла, плинтусов, отовсюду. И потолок успокоился, перестал дышать, давить и падать на меня. Боль оставалась где-то глубоко внутри, но тусклая, как пламя декоративной свечи. Я больше ее не боялся. Лицо снова онемело. Я тыкал в него пальцем и ничего не чувствовал. Тут за окном раздался гудок Камаза. Низкий, густой, словно пароходный. И он почти вернул меня в реальность. Затем снова сигнал, на этот раз тихий. Дзинь. Сигнал телефона. Оповещение. Кусто оповещал меня всякий раз, когда в нашей внутренней сети возникала активность, связанная с фамилией Портной. Я настроил его так на всякий случай, из параноидальных соображений. Я знал, что за мной, скорее всего, наблюдают, и старался следить за тем, насколько пристальный интерес ко мне проявляет начальство. Вот и сейчас Кусто отправил мне сообщение. Петр портной в красном листе. «Красный лист — это значит, что за тобой уже выехали». Я сел за комп и подключился к камерам в районе. «Где ты жил?» «Камеры не работали. GSM-сеть тоже». Меня бросило в пот. Я знал, что это значит. Люди в коричневых машинах уже едут за тобой и вырубили в твоем районе сети все системы слежения. Они всегда так делают, чтобы не оставлять следов и отрезать все возможности предупредить подозреваемого в том, что к нему едут. Без шума и пыли. Я был под дозой. Перед глазами все плыло, но мыслил я довольно ясно. Я знал, что все равно могу предупредить тебя, пока еще не поздно. Пару лет назад я устанавливал на твой комп антивирус и вместе с ним установил программу удаленного доступа. На всякий случай. И вот всякий случай настал. Я подключился к твоему компу. Ты в этот момент редактировал свою рукопись. Младший брат следит за тобой. Ха -ха. И прямо посреди твоего текста я начал набирать. Петро, ты в красном листе, валите из дома, за вами выехали, валите сейчас, немедленно. у вас пять минут может быть больше уходите пожалуйста уходите уходите уходите уходите уходите вебку ты заклеил куском изоленты хоть это ты додумался сделать и я не смог увидеть тебя а жаль я бы хотел посмотреть на твое лицо в тот момент почти уверен что ты наложил в штаны Ха -ха. Я запустил убика через склеенные фото с дронов удостоверился, что вы сбежали. Я был под дозой, но даже в этой дымке блаженного равнодушия я чувствовал, как начинаю злиться все сильнее. Злость прорывалась даже сквозь наркотик. «Ах, значит так. Значит так, да? Теперь за братом выехали? Мамы вам мало, да?» Я судорожно соображал, что делать дальше. «Они ведь не дадут Петру уйти». Единственный способ ослепить систему хотя бы на время — поджарить серверы, а поджарить их удаленно не выйдет, только из офиса. И что же делать? И это был он. Момент предельной ясности. Я точно знал, что сделаю дальше. Теперь вся моя подготовка, мой план «Б» — все это обрело смысл. Я знал, что сделаю дальше. закинув в рюкзак шокер, ноутбук и поеду в мышеловку. Увольняться. Тысяча шагов. На улице очень людно. проталкиваясь сквозь толпу. В наушниках играет All Tomorrow's Parties. Опять какой-то праздник. Бой барабанов и толпы туристов возле буддийского храма. Всюду искрят бенгальские огни. Неоновые вывески с иероглифами. Две тысячи шагов. Дорогу перекрыли. Люди толкутся на тротуарах за ограждениями, а по проезжей части идут ряженые в масках. Маски довольно жуткие. Яркие, броские, зубастые, как пёсье головы. В руках факелы. Нет, стойте, это не факелы, это огромные огненные веера. И люди в масках размахивают ими и танцуют под звуки барабанов в ночи. 2180 шагов. Свернул в переулок и вышел на площадь, как раз когда песня в наушниках замолчала. Здесь тихо. Только гулкая бум-бум-бум за спиной, но не более. Возле ПС одинокий буддийский монах. Ой, нет, постойте, это не монах. Просто дворник в оранжевом, светоотражающем комбинезоне. Лениво метет брусчатку. Еще 80 шагов и 8 ступенек. И вот она, дверь в мышеловку. Главная проблема в офисе — охрана. Два человека на входе, смена караула каждые 20 минут. Ночью на шестой этаж меня никто не пустит, поэтому придется... Эммм... Идти на крайние меры. Больших сложностей, впрочем, я во всем этом не видел. Мне ведь надо только войти. Выйти уже не получится. На этот счет иллюзий я не питал. Жму на звонок. «Слушаю!» Голос Бори. «Худший из всех вариантов. Этого только не хватало. буря пусти это, Егор!» «О, Егор!» Вспыхнул зеленый индикатор, дверь поддалась. За стойкой в фойе сидел Боря, он даже привстал, чтобы пожать мне руку. «А где напарник?» — спросил я. «В Тубзике, а ты чего здесь делаешь?» «Да так, вещи забрать. Я увольняюсь». Боря поджал губы, почесал затылок. «Эх, так это ты пришел с Иваном Ильичем поговорить?» «А он что, здесь?» «Ну да, десять минут назад пришел. Вы чуть-чуть разминулись». Он потянулся к селектору. «Сейчас сообщу ему, что ты з...» Боря рухнул на пол и затрясся, словно в припадке. Два электрода сверкали у него на груди. Шокер работал безотказно. «Прости, прости меня, блин, Боря, ради бога, прости, пожалуйста!» В тот день я, кажется, впервые в жизни сознательно причинил кому-то физический вред. Боря лежал на мраморном полу. Его трясло. Пальцы согнулись неестественно, как у инвалида. Продавец шокеров утверждал, что они абсолютно безопасны, но я все равно был не готов к тому, что увидел. Боря, ради бога, прости, прости, пожалуйста, мне просто нужно войти, прости меня. Второго охранника я вырубил на выходе из туалета. А затем подключился к компьютеру в фойе. Спалил сигнализацию и вырубил все лифты, включая тот, что в соседнем крыле. Путь был свободен. И я пешком стал подниматься в офис. Сколько еще зданий охранников я не знал, поэтому очень торопился. Всего шесть этажей. По два пролета между этажами. По девять ступенек в пролете. Сто восемь ступенек. Я повторял путь, который почти год назад, триста четырнадцать дней, если быть точным, прошел Костя. Он ведь тоже тогда обезвредил охрану и обесточил лифты. И вот теперь... Черт. Я ведь иду по его стопам, буквально. Я был загружен, зрение барахлило. Синеватые ореолы света вокруг лампочек, слепящий алюминий перил, краска на стенах цвета мятной жвачки. И пока поднимался вверх, второй этаж, третий, четвертый, мне казалось, я вижу перед собой Костину спину. Словно иду следом за ним, повторяю его траекторию, пошагово, а он впереди. в одной из своих дурацких кислотных калейдоскопических рубашек. До меня вдруг дошло, что все это время я давил в себе чувство вины перед ним. На самом деле все эти 314 дней мне было стыдно, потому что где-то в подкорке подсознательно я понимал, как малодушно поступил, когда молча встал на сторону ИИ и позже сделал вид, что Кости просто нет, и что он сам во всем виноват. Когда я только пришел в компанию, именно Костя первое время возился со мной. Хотя и не обязан был. Четвертый, пятый этаж. Черная трафаретная цифра на стенах цвета мятной жвачки. Костя ведь, в принципе, один из немногих людей, которым было не плевать на меня. А потом его выгнали. А я за все это время, за все эти 314 дней, я даже ни разу не позвонил, не написал ему, не поинтересовался, как у него дела. Я ведь даже не извинился перед ним. Хотя сейчас вдруг со всей ясностью понял, что должен был. Сразу, еще тогда. Что со мной не так? Я плохой человек? Или просто трусливый? И есть ли разница? Ближе к шестому этажу я, удивив самого себя, заплакал. Я забежал в офис и заблокировал двери. Затем завернул в уборную, меня вырвало прямо на черно-белый кафельный полк. Руки дрожали, как у алкоголика. «Господи, что же я делаю? Какого хрена я делаю, а?» Я заскочил в комнату отдыха, отломал пару ребер у тираннозавра Гоши и двинулся к кабинету Ивана Ильича. Он видел, как я иду по коридору, видел сквозь стеклянные двери, ждал, что я войду. Но я сунул ребра тираннозавра за ручки двери и хорошенько зафиксировал. Иван Ильич нахмурился. Я помахал ему рукой и спустился вниз, открыл электрощиток и обесточил его кабинет. Теперь он не сможет отключить меня от сети. Пусть посидит там в темноте, в этом кабинете-аквариуме, подумает над своим поведением. За спиной уже раздавался грохот. Я слышал, как он пару раз толкнул дверь, но отщетно. Дальше дело техники. Я хорошо знал эту сеть, знал, куда лезть и что ломать. На все про все минут восемь, не больше. Скрипты уже давно готовы. Но через пять минут стало ясно, что надо торопиться. Раздался звон стекла. Иван Ильич разбил одну из дверей металлической ножкой стула. Это был мой просчет. Я-то ведь думал он параноик и был уверен, что стекла в кабинете бронированы. Но не тут-то было. Он вышел в коридор и стал медленно спускаться по лестнице. а я отчаянно множил строчки кода на экране. «Ну уже ну же, давай же, еще чуть-чуть!» «Могу я узнать, чем ты занят?» И-и остановился на последней ступеньке лестницы. Я ждал угроз, думал, направит на меня пистолет, накинется или просто отключит мой комп от сети, но он стоял там и выглядел скорее растерянным, чем разозлянным. «Егор, отойди от машинки!» Я молча продолжал стучать по клавишам, словно не слышал его. Это приказ. Вы не можете мне приказывать, я тут больше не работаю. И да, я знаю, это был неумный и некрасивый жест, но я показал ему средний палец. Вот мое заявление об уходе. И этим же пальцем нажал на Enter. В кино за такой эпичной сценой обычно следует монтажная склейка. и зритель видит серверную или возгорание или любой другой пафосный видеоряд, запущенный кнопкой Enter. Но мы были не в кино, поэтому дальше просто повисла неловкая пауза. Все это было тоскливо. Я ждал, что он скажет что-нибудь, разозлится, расплачется, кинется на меня. Но он лишь стоял там, возле лестницы. Затем выдохнул устало. Сделал пару шагов и опустился в ближайшее кресло. Только тут я заметил, как сильно он постарел за последнее время. Морщины на лбу и в углах рта углубились. Виски посидели. Теперь, когда он сидел вот так, в профиль, согнувшись, осунувшись, я четко видел второй подбородок. Он посмотрел на меня искоса, потом куда-то вверх. Почему тревоги нет? По идее, в серверной сейчас пожар начнется. Я все вырубил. Снова пауза. Тягучая, долгая. Все это так странно, ведь он не приложил никаких усилий, чтобы остановить меня. И теперь совсем не пытался прервать процесс, минимизировать потери. Он просто ждал. Как и я. Сейчас система рухнет, и система ослепнет. Но через час, максимум через два, ее восстановят. Ты не успеешь сбежать. Вы и правда не понимаете, да? Он быстро поднял голову, посмотрел на меня. Словно думал, что ослышался. Тогда зачем ты... Кивнул на компьютер. Они выехали за моим братом. И снова пауза. Я слышал звуки сирен вдали. Но нет, вертухаи ездят без сирен. Это скорая? Или просто полицейский? Выглянул в окно. Пустая площадь. Возле ПС все еще орудует метло одинокий дворник в оранжевом комбинезоне. Отсюда он и правда похож на монаха. «Выехали, значит», — сказал Иван Ильич. «Столько работы, столько сил. Десять лет, сотни рабочих мест. И ты вот так просто хочешь спалить все это?» Он достал из нагрудного кармана пачку сигарет, вытряс одну, зажег, затянулся. Рука дрожит. Посмотрел на меня, выдохнул дым. А я ведь говорил твоему отцу, что взять тебя в компанию — плохая идея.